На следующее утро Танкреди и Ковряги дали ему возможность обойти с ними сад, полюбоваться картинной галереей и коллекцией гобеленов. Они решили также совершить с ним небольшую прогулку по деревне, которая под ласковыми медовыми лучами ноябрьского солнца показалась ему теперь менее зловещей. Гуляя, им удалось подметить даже несколько улыбок на лицах. Шевалье де он начал испытывать известное успокоение и насчет судеб деревенской Сицилии. На это обратил внимание Танкреди, которым тот с овладел привычно для островитян зуд, внуждавший их рассказывать приезжим всевозможные истории, которые, к сожалению, всегда соответствовали действительности. Они как раз проходили мимо любопытного здания, фасад которого был разукрашен неуклюжими барельефами. «Вот, дорогой шевалье, перед вами дом барона Мутола. Теперь он опустел и стоит под замком. Семья барона переехала в грижента С тех пор, как 10 лет тому назад их сын был похищен бандитами, пьемонца охватила дрожь. Бедняжки, воображаю, какой выкуп им пришлось уплатить, чтобы вызволить его. Нет, они ничего не заплатили. У них и без того были денежные затруднения. Впрочем, как и у всех здесь, они не имели наличных». Но у мальчика все равно вернули, только в рассрочку. Как князь. Что это значит? В рассрочку, я ведь сказал в рассрочку. То есть по частям. Сначала поступил указательный палец правой руки. Через неделю левая нога. И, наконец, в красивой корзинке под слоем фиников, дело было в августе, прибыла голова с вытаращенными глазами, запекшись в уголках губ кровью. Я-то не видел, я тогда еще был ребенком. Но мне рассказывали, что зрелище было не из приятных. Корзинку поставили вот на той ступеньке, второй от двери. Ее принесла старуха, повязанная черным платком. Никто ее не опознал. Глаза Шевалье застыли от отвращения. Он уже слышал об этой истории, но одно дело слышать, а другое — видеть в ясных лучах солнца лестницу, на которой был оставлен этот чудовищный подарок. На подмогу пришла чиновичья душа. Что за беспомощная полиция была у этих бурбонов? Скоро сюда прибудут наши карабинеры, и всему этому будет положен конец. Разумеется, Шевалье, разумеется. Затем они прошли мимо гражданского клуба, который производил на площади в тени платанов свой каждодневный показ металлических стульев и одетых в траурно-черные костюмы господ. Поклоны, улыбки. Шевалье, поглядите на них хорошенько, постарайтесь запомнить эту сцену. Не реже двух раз в году один из этих сеньоров присыхает к собственному стулу. Выстрел в неясном свете заката. И поминай, как звали. Шевалье ощутил потребность опереться на руку Кавариаги, чтобы почувствовать пульсирование крови северянина. Вскоре после этого, забравшись наверх по крутой улочке, они сквозь разноцветные гирлянды, вывешенных для просушки кальсон, узрели небольшую в стиле наивного рококо церквушку. Это церковь святой нимфы. Пять лет назад настоятель ее был убит в храме во время службы. Что за ужас! Выстрел в церкви! Какой там выстрел, шевалье? Мы слишком добрые католики, чтобы чинить подобную непристойность. Просто в вино для причастия подлили немного яда. Это гораздо скромней и, я бы сказал, более соответствует духу литургии. Так и не узнали, кто это сделал. Настоятель был превосходным человеком. У него не было врагов. Подобно человеку, который, проснувшись ночью, видит привидение в ногах своей постели, там, где валяются носки, и, стараясь преодолеть страх, заставляет себя поверить, что это не более как... Шутка веселых приятелей, шевалье прибег к спасительной мысли, то над ним просто хотят посмеяться. Очень мило, князь, действительно, очень занятная история. Вам бы роман написать, вы так хорошо рассказываете весь этот вздор. Но голос у него дрожал, и Танкреди стало его жалко. Хоть по дороге к дому они и прошли еще мимо трех-четырех, по крайней мере столь же памятных мест, он воздержался от роли летописца и заговорил о Белине и Верде об этих вечных, неистощимых источниках бальзама, которым лечат рязвы нации. четыре пополудни князь велел сказать шевалье, что ждет его в своем кабинете, в маленькой комнате, где на стенах под стеклом висели серые с розовыми лапками куропатки, считавшиеся редкими, добрые набитые соломой трофеи прошлых охот. Одну из стен облагораживал узкий и высокий книжный шкаф, доверху набитый старыми номерами математических журналов. Над большим креслом для посетителей и висело созвездие семейных миниатюр. Отец Фабрицию, князь Паола, мужчина с темным цветом лица и губами, чувственными, как у сарацина, в придворном мундире с лентой святого Дженара через плечо, княгиня Каролина, уже вдовствующая, с белокурыми волосами, собранными в прическу в виде башни и строгими голубыми глазами, сестра князя Джулия, княгиня Фальконнери, сидевшая в саду на скамейке, В ее правой руке пенцово-красное пятно маленького открытого зонтика, конец которого упирается в землю. А лев-левый – желтое пятно, трехлетний Танкреди. Он протягивает матери полевые цветы. Эту миниатюру Дон Фабрица тайком сунул в карман, пока чиновники описывали мебель виллы Фелконери. Чуть пониже Паолу, его первенец, плотно прилегавших к телу белых лосинах. Он готовился вскочить на норовистого коня с выгнутой шеей и мечущими искр глазами. Затем различные тети и дяди-князи, чьи имена не всегда поддавались уточнению, упорно выставляли на показ свои массивные драгоценности, либо скорбно указывали перстами на бюсты своих дорогих покойников. В центре созвездия, однако, сверкала, словно полярная звезда, миниатюра более крупных размеров. На ней был изображен сам Дон Фабрицио в возрасте чуть старше двадцати, с молоденькой невестой, склонившейся к нему на плечо свою голову в порыве полной покорности любви. Она темноволосая, он розовощеке, в серебристо-голубом мундире королевской гвардии. А на лице его, обрамленном недавно пробившимися белокурыми бакенбардами, застыла довольная улыбка. Едва в шевалье изложил суть миссии, которая была на него возложена. После счастливого присоединения, я хотел сказать, после торжественного объединения Сицилии с королевством Сардинии, туринское правительство намеревается осуществить назначение сенаторами королевства некоторых знатных сицилийцев. Властям провинции поручено составить список, который затем будет представлен на рассмотрение центрального правительства и, очевидно, на одобрение короля. Само собой, что... «В Вагридженто тут все же подумали о вас, князь, ваше имя из древнеславная, личный престиж, научные заслуги, а также достойная либеральная позиция во время последних событий все говорит за вас». Эта маленькая речь была предварительно заготовлена, более того, занесена в виде кратких карандашных заметок в тетрадочку, которая сейчас поковалась в заднем кармане брюк-шевалье. Дон Фабрицу, однако, не подавал никаких признаков жизни – За тяжелыми веками едва можно было различить его взгляд. Неподвижное лапище, поросшее золотистыми волосками, целиком покрывало лежавший на столе алебастровый купол собора Святого Петра. Привыкнув теперь к уклончивости, к которой обычно столь разговорчивые сицилийцы прибегают, когда им что-нибудь предлагаешь, шевалье не давал себя обескуражить. Прежде чем отправить список в Турин, мои начальники сочли долгом известить вас об этом и осведомиться, будет ли вам приятно подобное предложение, просить вас о согласии, на которое правительство весьма рассчитывает. Такова моя миссия. Благодаря ей я заслужил честь и удовольствие познакомиться с вами и с вашей семьей, с этим великолепным замком и со столь живописной донофугатой». Да Лесть соскальзывала с князя, как вода с листьев водяной лилии. Таково одно из преимуществ людей, для которых гордость стала привычной. Он подумал, должно быть, этот человек воображает, что оказал своим прибытием великую честь мне, пэру королевства Сицилии. Это почти то же самое, что сенатор. Конечно, дары следует оценивать, считаясь тем, кто их преподносит. Крестьянин, дающий мне кусок овечьего сыра, делает подарок больше, чем князь Ласкари, когда он приглашает меня к обеду. «Это ясно. Вся беда в том, что меня воротит от овечьего сыра. Остается лишь невидимая признательность сердца и вполне зримый нос, который морщится от отвращения». Представления Дуна фабрицу о сенате страдали большой неопределенностью. Невзирая на все усилия, он мыслями то и дело возвращался к римскому сенату, к сенатору Папирию, который обломал палку на голове у маловоспитанного Гала конюенчитатусу назначенному в сенат Каллигулой, оказавшим ему честь, которую даже паул считал бы чрезмерной. Раздражала и настойчиво вертевшаяся в голове фраза, которую любил повторять Падро Перроне «Сенаторы – добрые мужи, сенат же – дурной зверь». Теперь к тому же существовал императорский сенат в Париже, но это лишь сборище людей, пользовавшихся своим положением для получения жирной мзды. Был с некоторых пор свой сенат и в Палермо, но он являлся лишь комитетом гражданских администраторов самого худшего толка, в котором, например, Рабетта мог заменять Салина. Князь пожелал быть откровенным. «Кавалер, объясните мне, наконец, что это значит быть сенатором?» Печать недавней монархии не пропускала известия о конституционном устройстве других итальянских государств – А мое недельное пребывание в Турине два года тому назад оказалось недостаточным, чтобы просветиться на этот счет. Что это просто почетное звание, нечто вроде награды, или от сенатора требуется участие в делах законодательных, требуется принятие решений. от представитель единственного в Италии либерального государства, возмутился. Но князь! Сенат – это высшая палата королевства, в нем цвет итальянских политических деятелей, избранных мудростью монарха. Сенат изучает, обсуждает, а затем одобряет или отвергает те законы, которые вносят правительство ради достижения прогресса страны. Он в одно и то же время и шпоры, и узда. Он поощряет добрые дела, препятствует дурным намерениям. Согласившись занять в нем место, вы будете представлять Сицилию наравне с избранными депутатами. Вы заставите прислушаться к голосу этой прекрасной земли, которая сегодня показывает свое лицо современному миру. У нее столько язв, подлежащих леч лечению, и столько справедливых требований, которые надлежит удовлетворить. Шевалье мог бы еще долго продолжать в том же тоне, если бы Бендик, стоявший за дверью, не возвал к монаршей мудрости, требуя, чтобы его впустили». Дон Фабрицио не торопясь подниматься, чтобы открыть дверь, но Пьемонте за это время уже успел впустить собаку. Бендика долго и тщательно обнюхивал штаны шевалье, затем, убедившись, что имеет дело с порядочным человеком, улегся под окно и заснул. «Послушайте меня, шевалье, если бы речь шла просто о почестях, о звании, которое нужно проставить в визитной карточке и только, я охотно согласился бы». Я полагаю, что в этот решающий для итальянского государства час долгом каждого является личное сочувствие общему делу. Нужно постараться завуалировать распри перед лицом иностранных государств, которые глядят на нас с опаской или с надеждой, может быть, необоснованными, но, однако, существующими ныне. Почему же, князь, в таком случае вам не согласится? Потерпите, шевалье, сейчас я объясню вам. Мы, сицилийцы, привыкли к длившемуся слишком долго владычеству правителей, чужды нам религии, говорящих не на нашем языке. Вот от чего мы и привыкли всячески изощряться, ведь иначе нельзя было спастись от византийских сборщиков налогов, от берберийских эмиров, от испанских вице-королей. Теперь эта черта характера устоялась, мы уж такие, как есть. Я сказал м -м, сочувствие, но не сказал участие. За эти шесть месяцев, с тех пор, как ваш Гарибайли ступил на землю Марсала, слишком многое было сделано без нашего совета, чтобы теперь можно было требовать от представителя старого правящего класса продолжения и завершения начатого. Я не хочу вступать в спор по поводу того, дурно или хорошо уже сделанное. Лично я считаю, что многое было сделано скверно. Но сейчас я хочу сказать вам другое, что вы поймете и сами, проживя среди нас год, Для Сицилии неважно, плохо ли, хорошо ли то, что делается. Грех, которого мы, сицилийцы, никогда не прощаем, это, попросту говоря, грех делания. Мы стары, шевалье, мы очень стары. Ну вот уж, по крайней мере, 25 веков, как мы несем на своих плечах время великолепных и чуждых нам по духу цивилизации, которые привнесены извне. Ни одна из них не пошла от нашей завязи, ни одной из них мы не положили начало. Мы люди такой же белой кожи, как и вы, шалавье. Шевалье такой же белый, как у королевы Англии. И все же вот уже две с половиной тысячи лет мы являемся колонией. Я говорю это не для того, чтобы жаловаться. Это наша вина. Но все равно. Мы устали. Мы опустошены. Теперь был встревожен шевалье. В любом случае, сейчас с этим кончено. Теперь Сицилия уже не покоренная земля, а свободная часть свободного государства. «Шевалье — это благое, но запоздалое намерение. Впрочем, я уже сказал вам, что большая часть вины ложится на нас самих. Вы говорили мне здесь о молодой Сицилии, показывающей свое лицо на удивление современному миру. Что до меня, то мне скорее представляется столетняя старуха, которую на тележке тащит по всемирной выставке в Лондоне». Ничего-то она не понимает, и плевать ей на все шифлицкие стрелетения и на манчестерские ткацкие фабрики, а хочется ей одного — вернуться к своей полудреме на пропитанных слюной подушках и к ночному горшку под кроватью. Она ещё, Он еще говорил спокойно, но рука, которая лежала на куполе святого Петра, была крепко сжата. Позднее маленький крестик, венчавший купол, оказался сломанным. Сон, дорогой шевалье, сон, вот к чему стремятся сицилийцы. И они всегда будут ненавидеть тех, кто захочет их разбудить, хотя бы для того, чтобы вручить им самые прекрасные дары. Мешна не будет сказано, я очень сомневаюсь, чтобы в багаже нового королевства было припасено много подарков для нас. Все, и в том числе наиболее страстные проявления сицилийского характера, лишь отражение этого сна. Наша чувственность – стремление к забвению, наши перестрелки и поножовщина, жажда смерти, стремление к сладострастной неподвижности, то есть опять к смерти, является наша лень, наши сладкие щербеты с корицей, наш созерцательный вид идет от стремления ничтожеств постичь тайны нирваны. Вот от чего преуспевали у нас определенного типа лица, те, кто разбужен лишь наполовину, Отсюда и знаменитое вековое отставание сицилийского искусства и научной мысли. Новизна привлекает нас лишь, когда она уже похоронена, не в состоянии породить ничего живого. Отсюда невероятное количество всяких мифов, к которым можно было бы относиться с почтением, если бы они на самом деле были древними. Но ведь это лишь мрачная попытка окунуться в прошлое, которое влечет нас к себе только потому, что мертво. Не все было понято добрым шевалье, Особенно темным ему показался смысл последней фразы. Он видел крашеные во все цвета тележки, в которые запрешены взбы дыбившиеся кони. Он слышал о героическом театре марионеток. Но ведь и он считал, что это подлинно древние традиции. Шевалье спросил. «Но ну, вам не кажется, князь, что вы слегка преувеличиваете? Я был знаком в Турине с эмигрантами из Сицилии. Назовем из них хоть Криспи, они вовсе не показались мне сонями». Он ответил с раздражением. «Нас слишком много, чтобы не встретить исключений. О наших полуразбуженных я, впрочем, уже сказал. Что же до этого молодого Криспи, то уж, конечно, не мне, а вам дано будет увидеть, как он в старости впадет в наше сладострастное оцепенение. Так случается со всеми». Все же вижу, что плохо изъяснился. «Я говорю о сицилийцах, а должен был сказать о Сицилии, о среде, о климате, о сицилийской природе». Это силы, которые еще более властны, чем чужеземные владыки с их бессмысленным насилием, формировали душу. Это пейзаж, который не знает середины между порочной расслабленностью и проклятой засухой. Это природа, которая не любит размениваться на мелочи. Она не выносит разрядки, необходимые в стране, предназначенной для жизни разумных существ. Это страна, где лишь несколько миль отделяют ад вокруг от красот залива Таурамины. Это климат, который карает нас шесть месяцев в году 40-градусной лихорадкой. Пересчитайте-ка их, Шевалье, пересчитайте-ка мая, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Шесть раз по 30 дней, когда солнце пылает над головой, это наше лето, такое же долгое и трудное, как русская зима. Только боремся мы против него с меньшим успехом. Вы еще этого не знаете, но мы могли бы сказать: не снег валит, а огонь. Как над проклятыми библейскими городами, если бы сицилиец серьезно трудился на протяжении любого из этих месяцев, то он за каждый из них израсходовал бы столько энергии, что ее могло бы хватить на три других. Не забывайте о воде, которой нет, приходится ее доставлять, то ли сдалека что каждая капля стоит капли пота, а потом неизменно бурные дожди, от них обезумевают высохшие реки, ливни, от которых люди и животные тонут там, где еще две недели до этого и те и другие погибали от жажды. Такова жестокость пейзажа, такова суровость климата, таково постоянное напряжение, в котором здесь пребывают все, таковы даже памятники прошлого, великолепные, но не понятые нами. Потому что они воздвигнуты чужими руками и окружают нас, как прекрасные немые призраки. И все эти правители, неизвестно откуда, привывшие и высадившиеся на нашем берегу, с мечом в руках, им сначала арабски служат, а вскоре начинают ненавидеть, но их никогда не понимают. Их воплощением становятся лишь загадочные для нас произведения искусства, да вполне конкретные сборщики налогов, которые затем расходуются не у нас. Все это образовало наш характер, который таким образом обусловлен роковыми внешними обстоятельствами, а не только пугающей островной отрешенностью наших душ. Разбушевавшийся идеологический ад, ворвавшийся в этот маленький кабинет, шеломил шевалье еще более утреннего описания кровавых происшествий. Он хотел было что-то сказать, но Дон Фабрицию был теперь чересчур возбужден, чтобы слушать. Не спорю, кое-кому из сицилийцев, выведенных с острова, удается избежать колдовства. Для этого, однако, нужно, чтобы они уезжали отсюда совсем-совсем молодыми. 20 лет уже поздно. Корка уже образовалась, они останутся при убеждении, что Сицилия такая же страна, как и все другие, лишь подла оклеветанная. Что нормальные условия цивилизации существуют у нас, а за нашими рубежами одни чудачества. Вы простите меня, шевалье, я позволил себе увлечься и верно вам наскучил. Ведь вы приехали сюда не за тем, чтобы слышать плач Езекиила над бедами Израиля».